Мне не нужны такие верные сторожа сказал Мауглли становясь на суку но я этого не забуду вы настоящие псы только на мой взгляд слишком уж похожий друг на друга вот потому я и не отдам пожирателю ящиц его хвоста разве ты недоволен рыжий п пес и Я сам вырву тебя кишки прохрипел в вожа кусая дерево у корней Не, ты подумай мудраяя крыса декана Теперь народиться много куцах рыжих щенят с красным обрубком вместо хвоста Стуай домой, рыжий пес и кричи везде, что это сделала обезьяна Не хочешь тогда пойдем со мной я научу тебя уму разуму.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 Мальчик с ножом, сверкающим в лучах заката, которые проникали сквозь верхние ветви, а внизу молчаливовая стая рыжих псов, словно охваченный огнем. Перебравшись на последнее дерево, Маули взял чеснок и хорошенько натерся им с головы до пята.